никто меня не мучил с утра до вечера поели -по копем и разговаривали исключительно по-французски жил на положении гост уведенского э, каййма кама у кого не понял авария виден это город на румынской границе к им макам губернатор Что же до заикания, то это следствие давней контузии. «Бежали, да?» — с завистью спросила она. «Пробираетесь в действующую армию, чтобы повоевать?» «Нет». «Повоевал предостаточно». Должно быть, на лице Варе отразилось крайнее недоумение. Во всяком случае, волонтер счел нужным присовокупить... Война, Варвара Андреевна, ужасная гадость. На ней не бывает ни правых, ни виноватых. А хорошие и плохие есть с обеих сторон. Только хороших обычно убивает п -п первыми. Зачем же вы тогда отправились добровольцем в Сербию? Запальчиво спросила она. Ведь вас никто не гнал? Из эгоистических соображений. Был болен нуждался в лечении варя удивилась разве на войне лечат да вид чужой боли позволяет легче переносить свою я попал на фронт за две недели до разгрома армии черняева а потом еще в достаь набродился по горам настрелялся слава богу как кажется ни в кого не попал к то интересничает не то просто циник с некоторым раздражением подумал аваря и язвительно заметила ну и сидели бы у своего макама до конца войны зачем было бежать я не бежал и су паша меня отпустил а что же вас в болгарию понесло есть дело коротко ответил фандоре вы собственно с Куда направлялись? В царевице, в штаб главнокомандующего, в Абы, в Белу. По слухам, там ставка его величества. Волонтер помолчал, недовольно пошевелил тонкими бровями, вздохнул, но можно и главнокомандующему. «Правда?» — обрадовалась Варя. «Ой, давайте вместе, а?» Я просто не знаю, что бы делала, если бы вас не встретила по пустяки. Велели бы хозяина отвезти вас в расположение ближайшей русской части, да и дело с концом? Велела бы. Хозяину корчмы, боязливо спросила Варя. Это не корчма, а механа. Пускай механа. На деревне ведь мусульманская. Мусульманская. Так они выдали бы меня туркам не хочу вас обижать варварара андреевна но для турок вы не представляете ни малейшего интереса а вот от вашего жениха хозяину непременно бы была бы награда я уж лучше с вами взмолилась варе ну пожалуйста у меня одна клячая причем полудохлая,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 «Я сейчас». Он медленно подошел к играющим, минут пять стоял возле стола, наблюдая. Потом сказал, что-то такое Варя не слышала, отчего все разом перестали кидать кости, а вернулись к нему. Фондорин показал на Варю, и она заерзала на скамье под устремленными на нее взглядами. Потом грянул дружный хохот, явноско брезный и для вари оскорбительный но хандорин и не подумал заступиться за честь дамы